Глава 13. Начало испытания. когда остался один у себя в мастерской, то первым делом записал те идеи, что пришли в голову. «Ольга Владимировна забрала меня с базы во второй половине дня. К этому моменту я успел увидеть то, что хотел, полазить по закромам и достать вопросами Олега Витальевича. Под конец он воспринимал меня бедствием, которое надо пережить и забыть, как страшный сон». Что касается участия в тренировке, собственно, эта часть вдохновила сильнее, чем остальное. Когда тебя настолько быстро и оперативно укладывают мордой в пол раз за разом, это прочищает мозги, да и выстрелы, пусть и из резиновых пуль, то еще удовольствие. Первые раунды я слил. Неприятно, но ожидаемо. Незнакомый формат и место. Противник – опытные бойцы. Зажали в коридоре, расстреляли, а дальше показали, что и беса, который их сильнее, можно заломать и обезвредить. На четвертый раз, когда я приноровился, перестал медлить и открыл охоту на них, выбежав из тесных пространств, мне показали работу сетей. Стоило показаться на открытом участке, как тут же накрыли, и я оказался связанным. Сети я потом изучил. Было их несколько видов. Веревочные, металлические и с крючьями. Последние использовались против сильных бесов. При попытках выбраться, крючки впивались в тело и ранили, что нагружало регенерацию и мешало разорвать путы. Да и в случае ходоков, по заверениям, тоже неплохо работали. Идей у меня несколько. Во-первых, нужна защита против обычных физических ударов. Получить прикладом в лицо или затылок удар дубинкой или битой – это вполне себе реальная угроза. Причем как в случае столкновения с чьими-то профессиональными отрядами, так и в с бандитами. Шансы столкнуться с любыми из них я не рассматривал, ибо незачем, уже сталкивался, а что было один раз, с повышенной вероятностью произойдет и во второй раз. Как вариант, разработать бронежилет скрытого ношения и повышенной прочности, с прикрытием головы сложнее, не могу же я постоянно в шлеме гулять, но подумать над полноценной защитой, закрывающей все тело, определенно стоит, мало ли, какие ситуации возникнут. Если вспомнить драку с Коршуновым, то мне бы когда пригодилась такая штука. Меньше ран, проще держаться. А если заложить в эту защиту оберег от падения, то и вовсе хорошо будет. Меня ведь несколько раз именно сбрасывали. Как Коршунов, так и Атаманов, когда похищал. Урона много, регенерация нагружается, нужно время на восстановление. Повезло еще, что падал с небольших высот. А если какой ходок, решит сбросить с высоты небоскреба? Будет не алхимик, а лепешка. Частично этот вопрос решает блокиратор, но Опыт мне подсказывал, что лучше полагаться на несколько решений, чем на одно. Во-вторых, надо придумать что-то против сетей. Но тут так сразу и не скажешь, какие варианты есть. Тормозить их все можно, но сложно. Резать? Если делать нож, им ведь еще надо успеть воспользоваться. В-третьих, нужно что-то, что обезвредит большой отряд разом. Желательно с возможностью обойтись без летальных последствий. Или с летальными, в зависимости от ситуации. Этот пункт самый сложный. Сложный. «Надо придумывать косвенное воздействие, чтобы обойти закон сопротивления живых организмов. Когда Ольга забрала меня, то задерживаться не стала, закинула и сразу отбыла. Следующие пару дней я занимался делами, готовясь к тому, что месяц буду отсутствовать. Доделал заказ для ювелиров, отвез его и сдал работу. Еще занимался расчетами будущего производства. С этим несколько проблем возникло. Сделать десяток амулетов несложно, тысячу гораздо сложнее. В прошлой жизни В жизни передо мной таких задач не стояло, не было столько материалов, да и нужд. Если я что-то и делал, то обычно в одном, максимум, двух-трех экземплярах. В институте нам рассказывали про устройство предприятий, пропускные мощности, спрос и предложения, да и многие другие вещи, так что я уже знал, что такое конвейер. Вживую ни один не видел, но как идею, что сложный объемный процесс разбивают на части и оптимизируют тем самым производство, знал. А нет, вру. Видел я конвейер у ювелиров. Там как раз производство разбито на части, и отдельные люди отвечают за отдельные процессы. Чтобы сделать тысячу амулетов, мне надо собрать что-то схожее, но так, чтобы я один мог с этим управиться. Сложность же в том, что само по себе создание амулета состояло из материалов и их обработки. Создание формы, которую надо отлить, выплавить или выковать, в зависимости от изделия. Наложение печатей и проверки изделия. Это если в общих чертах. Так-то нюансов выше крыши. Если делать совсем с нуля, то управлюсь за пару дней на один амулет. Но лучше закладывать неделю, из которой чистого рабочего времени будет от силы час. Остальное уйдет на ожидание, когда металл схватится, сроднится и войдет в реакцию с печатью. От этого и надо плясать. Сначала делаем зону переработки металлов. Плавка, очищение, придание формы. На выходе должны получаться готовые болванки, подходящие для наложения печатей. Жаль, что недостаточно вырезать символы каждая печать должна накладываться алхимиком. Подойдя к столу, принялся за расчеты. Записал, сколько нужно металла на один амулет, умножил на тысячу, прикинул, какого объема нужны плавильни, слегка удивился, глянул на мастерскую, оценил размеры и... приуныл. Мастерская, которая казалась большой, перестала таковой казаться. Дилемма. Почесал я макушку. Да на подготовку уйдет пару недель минимум, а потом еще пара месяцев, чтобы отработать схему. Придется линии силы сводить, чтобы энергии на все манипуляции хватало. Немного. Думаю, метров на вокруг здания площадь для сбора охватить нужно. Но это тот еще геморрой. Поумерив аппетиты, решил начать с меньших объемов. Сотню амулетов за раз. Набросал для этого схемы. Отметил, где и что буду ставить. Что для этого нужно. На третий день, стоило подойти к мастерской, я уже знал, что внутри меня ждут. Постепенно я наращивал средства обороны и всякие разные мелочи. Такие, как оповещение, что дверь никто не открывал, но человек внутри оказался. Ходок. Это могла быть София, Ольга или кто-то другой. Достав из кармана хорошо себя зарекомендовавший шар, я не спеша открыл дверь. Внутри горел свет, а значит, это не тянет на внезапное нападение. «Не стойте в двери, Эдгард», — проговорил Родион спокойным голосом. «Проходите». «Мне вот интересно, если бы я сегодня не пришел, вы бы так здесь и куковали?» «Вы выехали из дома 26 минут назад», – глянул он на часы. «Ах да», – лопухнулся, – «за мной ведь следят». «Кстати, почему я ни разу не попытался вычислить слежку?» «Чем обязан?» – прошел я внутрь, закрыв за собой дверь на щеколду. Родион выразительно посмотрел на шар у меня в руках. Он знал, на что эта штука способна. «Зашел вас предупредить». «Предупреждайте», – кивнул я, когда он замолчал. «Вами интересуются. Надеюсь, красивые девушки». В том числе, на его лице не дрогнул ни один мускул. Род Ирбисовых, Горностаевых и Моржовых проявили интерес. Следили за вами несколько дней. Запрашивали информацию. «Зачем вы мне это говорите?» «Предупреждаю. Ожидания от вас не совпадают с вашими действиями». «Ясно». Родион сидел в кресле, в зоне отдыха. Я же направился к станкам. Информацию он важную принёс. Спорить не буду. Но то, что я засветился больше нужного, и так было понятно. Если предположить, что у родов есть родители, разведка и возможность узнать многое, то нетрудно догадаться, на что именно намекает мужчина. Какие-то конкретные рекомендации будут? Не светить деньгами. Постараюсь. Кстати, насчет денег. Раз уж вы сами пришли. Взяв со стола компас, я кинул его Родиону. Тот легко поймал и покрутил устройство в руке. Что это? Приподнял он бровь. Миллиметра на три приподнял. Уже достижение. Откройте. Компас небольшого размера. Легко помещается в ладони. Стрелка указывает не на север. Заметил он. «Да, она указывает на то место, где вас ходок высадил». «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем вы думаете, но эта штука показывает направление до ближайшей точки, где была совершена телепортация. Открыт проход или ходок там прыгнул? Без разницы». «А если несколько проходов?» «Если присмотритесь, то увидите, что стрелок 4 Когда рядом один проход, они все смотрят в его сторону. Если два, то одна отделится. Думаю, идею вы уловили». «А если 5 «То вам не повезло, и вы найдете только четыре точки». «Подзарядка нужна?» «Если не будете использовать слишком часто, то нет. Опытным путем проверите». «Вы упоминали о деньгах?» «С вас полтора миллиона». Он моргнул. «Я точно видел». «Как скажете». «И голос стал капельку холоднее». Боялся ли я мести этого человека? Опасался, но ничего с собой поделать не мог. Единственное, в чем уступил, это снизил начальную цену, которую хотел заломить. Сильно снизил. Это со скидкой, уточнил я, чтобы до него точно дошло. На это он едва заметно прищурился. Если бы я внимательно не следил за его мимикой, то и не заметил бы. Готов купить еще несколько таких штук. Я подумаю, не в ближайшие пару месяцев точно. Родион кивнул, встал, шагнул ко мне, на ходу достал из внутреннего кармана в несколько раз сложенные документы. У ваших знакомых Гвоздевых поддельные документы, которые не выдержат никакой проверки. Теперь выдержат. Можете им передать. Я глянул на то, что он дал. Свидетельство о рождении, трудовые книжки, паспорта. Не дожидаясь моего ответа, Родион достал из внешнего кармана какую-то штуку, нажал на кнопку, и через десяток секунд, которые я разглядывал документы, рядом с ним открылся портал. Всего доброго, Эдгард. Дам совет. Скромность. Про Подляет спокойную жизнь. Это он так сейчас намекает на то, чтобы я не палился, или на то, что я цену задрал. Жест с легализацией Гвоздевых, конечно, широкий, но всё равно бесит этот тип. «Этот день настал, и не скажу, что рад этому». «Будет тяжело, Эдгард». Слова Ольги Владимировны, сказанные беспривычной лёгкости, пугали и настораживали, ставили под сомнение саму идею отправиться на испытание. «Да уже понял», — ответил я с раздражением. «Тогда оставь все свои игрушки». «Все?» «Это все». «Но ты идешь как бес, а не как одаренный». «Остаться без своих примочек было сродни оголению», — успокоил себя тем, что создам новые. «Постарайся не светить свои возможности. Тобой будет заниматься наш человек, преданный, которому можно доверять. Но, повторюсь, ты идешь как бес, а не как одаренный. А вот это плохо. С другой стороны, как алхимик, я и так состоялся, а тема бессмертных для меня нова». «Послушай меня внимательно». Ольга подошла и взяла меня за руку, чем несколько выбила из колеи. «Прикосновение — это слишком интимно». Аристократов готовят с самого детства, тренируют, закаляют, учат брать инстинкты под контроль. Этой подготовки хватает для мирной жизни. Только вот жизнь аристократа редко бывает мирной. Конфликты, амбиции, стремление к власти. Если инстинкты не под контролем, это все искажается и становится гипертрофированным, а значит опасным как для других, тех, кто рядом, так и для самого аристократа. Если аристократ обучен, он может управлять своими реакциями, но все это будет ничего не стоить в случае экстремальных ситуаций. Чем выше стресс, тем выше контроль нужен. Чтобы подготовить человека к таким нагрузкам, испытания и были придуманы. Это комплекс практик, цель которых – закалить психику, познать себя и обуздать разъяренного зверя внутри. У тебя нет возможности проходить многолетнее обучение, поэтому тебе будет тяжелее, чем другим. То, к чему они шли годами, тебе придется освоить за месяц. «Чему-то ты и сам уже научился. Это облегчит задачу. Но сейчас тебе надо понять, что ты не готов. Не переоценивай себя». «Если я не готов, какой тогда смысл? А ты не думал, что испытание — это когда надо не чуть-чуть напрячься, а сделать невозможное?» Приподняла она бровь и окинула меня взглядом. «С каждой минутой веселее веселее, блин. В общем, что от меня требуется? На месте узнаешь. Тогда к чему? <кхм> пугающие наставления!» для правильного настроя идем не отпуская руки ольга перенесла меня оказались мы в лесу на поляне на поваленном дереве сидел мужчина в камуфляжной одежде и шевелил угли палкой отдаю его тебе дальше сами сказала ольга исчезла садись указал мужчина на место перед костром где отсутствовало что то подходящее для сидения я постою «Я говорю, ты делаешь», — глянул он на меня. «Если взглядом можно избивать, то он мастер в этом искусстве. Бородатый, с грубым лицом, не огромный, но чувствуется, что крепкий». Спорить дальше я не стал. Уселся, опустившись на колени. Если что, я и вскочить из этой позы быстро смогу. Правда, не так быстро, как он вскочит с бревна. Посидели, помолчали. Я знал, что он делает. Разглядывает меня. Подмечает детали и микродвижения. Опытному человеку это многое расскажет. У мужчины за деревом лежал мешок. Вскоре, когда он нагляделся, то достал оттуда котелок, нож и фляжку. А еще пару веток взял, лежавших рядом, которые быстро обстругал и воткнул в землю по обе стороны от костра. Третью ветку он поставил между ними и на нее повесил котелок, куда вылил жидкость из фляги. «Что тебе рассказывали?» «Что будет жестко». «Все?» «Все. Хорошо», – кивнул он и помешал в котелке ножом. «Я не знаю твоего имени. Оно и не нужно». Мое знать тоже не обязательно То, чем мы займемся, не подразумевает общение и дружеских отношений». На этих словах его лицо прорезала кривая, обещающая страдания ухмылка. «Здесь дикие земли». «До ближайшего поселения несколько сотен километров. Можешь попытаться выбраться, если захочешь, но не советую. Почему? А зачем?» – глянул он на меня. «Ты сюда зачем пришел?» «Испытание пройти». «Зачем?» звериную сущность обуздать». «Так и займись этим. Да и опасно к людям выходить. Для них опасно», – уточнил он, внимательно на меня зыркнув. Когда жидкость внутри котелка закипела, он снял его и поставил на землю. Подождал немного и мне протянул. «Пей до дна. Ничего, что горячее. Потерпишь». «Пить из чужих рук неизвестно что» было опрометчиво, но я ведь сам согласился верить себя в чужие руки. Вот и не надо тогда задавать глупых вопросов, что это за варево, на вкус горько, обжигающее и одновременно холодящее, словно мятый пучок проживал «Теперь послушай меня, парень, это снадобье усилит все процессы внутри тебя, с каждым часом начнет давить сильнее и сильнее. Мой тебе совет, первую неделю не пытайся сдерживаться, выпусти наружу то, что придет». «А поточнее. Чем заниматься-то будем?» – спросил я, чувствуя, как по телу побежали мурашки. «Все просто», – встал он, потянулся и стряхнул невидимую пыль с ног. «Твоя задача – выжить и убить меня». «Что?» – в голове зашумело, и смысл не сразу дошел до меня. «Выжить и убить», – усмехнулся он и ударил ногой в лицо. «Недавно я размышлял, что раз согласился, то надо доверять. Еще раньше, что так сидеть неудобно, и преимущество – у незнакомца. Удар прилетел внезапно, отбросил меня назад. Когда я вскочил и поднялся, рядом никого не оказалось. Что за игры?